Глава 25. Итак, мы находились в необозримом и пустынном Антарктическом океане, выше 84-й параллели, на утлом челне и без запасов пищи, если не считать черепах. Не за горами была и долгая полярная зима, поэтому надо было хорошенько взвесить, куда держать курс. В поле зрения было еще 6 или 7 островов, принадлежащих к той же группе, но ни к одному из них мы приставать не хотели. Когда мы шли сюда, на Джейнгайн с севера, позади нас постепенно оставались наиболее труднопроходимые районы сплошного льда. Как бы этот факт не расходился с общепринятыми представлениями об Антарктике, мы убедились в нем на собственном опыте. Попытка пробиться назад, особенно в такое время года, была бы чистейшим вздором. Лишь одно направление сулило нам какие-то надежды, и мы решили смело плыть к югу, где, по крайней мере, имелась вероятность наткнуться на Землю и еще большая вероятность попасть в теплый климат. До сих пор Антарктический океан, наподобие Арктического, показывал себя с неожиданно хорошей стороны. Не было ни жестоких штормов, ни бурных волн, и все-таки наш челн был весьма хрупким, мягко выражаясь суденышком, несмотря на порядочные размеры и мы деятельно принялись за работу, намереваясь придать ему как можно большую прочность теми ограниченными средствами, которые были в нашем распоряжении. Корпус челна был сделан из коры неизвестного дерева, а шпангоуты – из крепкой лозы, которая хорошо подходила для этой цели. От носа до кормы челн имел 50 футов, в ширину 4-6 футов, а борта – достигали четырех с лишним футов, то есть устройство здешних лодок сильно отличалось от тех, какими пользуются другие обитатели Южного океана, известные цивилизованным людям. Они никак не могли быть делом рук невежественных островитян, которые владели ими, и несколько дней спустя из расспросов нашего пленника мы узнали, что они сделаны туземцами с островов, лежащих к юго-западу от того, где мы были, и нашим варварам достали случайно. Как могли, мы постарались сделать ее более пригодной для плавания в океане. Разорвав суконную куртку, мы законопатили щели, обнаруженные на носу и на корме. Из лишних весел мы соорудили каркас на носу, чтобы гасить силу волн, накатывающихся с той стороны. Два весла пошли на мачты. Мы поместили их на планшире друг против друга, обойдясь таким образом без рей. К этим самодельным мачтам мы затем прикрепили парус из наших рубашек, что мы проделали не без труда. Наш пленник наотрез отказался помогать нам, хотя охотно участвовал в других работах. Очевидно, белая материя вселяла в него невероятный страх. Он боялся не только взять ее в руки, но даже приблизиться к ней. А когда мы хотели заставить его силой, он задрожал с головы до ног и заорал Теке ли, -ли Оснастив по мере возможности наш челн, Мы повернули на юго-восток, чтобы обойти с наветренной стороны самый южный остров извидневшихся на горизонте группы. И лишь после этого взяли курс прямо на юг. Погода стояла вполне сносная. С севера почти постоянно дул мягкий ветер, круглые сутки мы имели дневной свет, море было спокойно и совершенно свободно ото льда. Вообще я не видел ни одной льдинки после того, как мы пересекли параллель, на которой лежал остров Беннета. Вода была достаточно теплая, и лед таял. Разделав самую крупную черепаху, мы располагали теперь запасом мяса и воды. В течение 7 или 8 дней мы плыли на юг без сколько-нибудь значительных происшествий. Пройдя за это время, должно быть огромное расстояние, так как ветер был попутный, и нам помогало сильное течение к югу. Март первого дня Множество необычных явлений говорит о том, что мы входим в какую-то неизвестную диковинную область океана. На горизонте в южном направлении часто возникает широкая полоса сероватых паров. Они то столбами вздымаются кверху, быстро перемещаясь с востока на запад и с запада на восток, то растягиваются в ровную гряду, то есть постоянно меняют очертания и краски. С нашего местонахождения пары поднимаются в среднем на высоту 25 градусов. Температура воды с каждым часом повышается и заметно меняется ее цвет. Март второго дня. Мы долго расспрашивали сегодня нашего пленника и узнали массу подробностей об острове, где была ученена расправа над нашими товарищами. О его обитателях и их обычаях. Но могу ли я теперь задерживать ими внимание читателя? Наверное, достаточно сообщить, что, по его словам, архипелаг состоит из восьми островов. Которыми правит король Солемон или Псалимун, живущий на самом крошечном островке, что черные шкуры, из которых сделана одежда воинов, принадлежит каким-то огромным животным, которые водятся только в долине, неподалеку от обиталища короля. Что туземцы строят только плоты, вернее, плоскодонные лодки, а те четыре Челна единственные, которые у них были, случайно достались им с какого-то большого острова. На Юго-Западе, что его самого зовут Нуну, -ну, и он понятия не имеет об острове Беннета, и что название деревни Салал. Начало слов Солемон и Салал он произносил с длинным свистящим звуком, который мы при всем желании не смогли воспроизвести, и который в точности напоминал крик птицы, пойманной нами на вершине горы. Март третьего дня. Вода просто теплая и быстро теряет прозрачность. Цветом и густотой напоминает молоко. В непосредственной близости море совершенно спокойно, и наш челн не подвергается ни малейшей опасности. Но мы с удивлением увидели, что справа и слева, на разном расстоянии от нас, на поверхности несколько раз внезапно возникало сильное волнение. Позже мы заметили, что этому предшествуют бесформенные вспышки паров на юге. Март четвертого дня. Ветер с севера заметно стих, и мы решили увеличить площадь нашего паруса. Вытаскивая из кармана большой белый платок, я случайно задел Нуну по лицу, и его тут же схватили судороги. Затем, лишь изредка бормоча текки лили -тек -ли -ли", он впал без памятства. Март пятого дня. Ветер прекратился, но мощное течение несет нас все так же к югу. Мы должны были, казалось бы, встревожиться, видя какой оборот принимают дела, но ничего подобного. У Петерса на лице не отражалось ни малейшего беспокойства, хотя по временам выражение его было какое-то загадочное. Приближающаяся полярная зима пока не давала о себе знать. Я чувствовал лишь некоторую скованность душевную и физическую. Но это было все. Март шестого дня. Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет. Вода стала горячей и приобрела совсем молочную окраску. Дотрагиваться до нее неприятно. Сегодня море забурлило в нескольких местах, совсем близко от нашего челна. Это сопровождалось сильной вспышкой наверху, и пары как бы отделились на мгновение от поверхности моря. Когда свечение в парах погасло и волнение на море улеглось, нас и порядочную площадь вокруг осыпало тончайшей белой пылью, вроде пепла. Но это был отнюдь не пепел. Ну-ну бросился на дно лодки, закрыл лицо руками и никакие уговоры не могли заставить его подняться. Март седьмого дня. Сегодня мы расспрашивали Ну-ну, из-за чего его соплеменники убили наших товарищей. Но он охвачен таким ужасом, что мы не сумели добиться от него вразумительного ответа. Он отказывался подняться с одной лодки, а когда мы возобновили расспросы, стал делать какие-то идиотские жесты. В частности, он поднял указательным пальцем верхнюю губу и обнажил зубы. Они были черные. До сих пор нам не доводилось видеть зубы обитателей салала Март восьмого дня. Мимо нас проплыло то белое животное, чье чучело вызвало такой переполох среди дикарей на берегу Салала. Я мог поймать его, но на меня напала непонятная лень, и я не стал этого делать. Руку в воде держать нельзя, такой она стала горячей. Петерс почти все время погружен в молчание. Я не знаю, что и думать. Ну-ну неподвижно лежит на дне лодки. Март девятого дня. Тонкая белая пыль в огромном количестве осыпает нас сверху. Пары на южном горизонте чудовищно вздыбились и приобрели более или менее отчетливую форму. Не знаю, с чем сравнить их. Иначе как с гигантским водопадом, бесшумно низвергающимся с какого-то утеса, бесконечно уходящего в высоту. Весь южный горизонт заслан этой необозримой пеленой. Оттуда не доносится ни звука. Март 21 дня. Над нами нависает страшный мрак, но из молочно-белых глубин океана поднялось яркое сияние и распространилось вдоль бортов лодки. Нас засыпает дождем из белой пыли, которая, однако, тает, едва коснувшись воды. Верхняя часть пелены пропадает в туманной вышине. Мы приближаемся к ней с чудовищной скоростью. Временами пелена ненадолго разрывается, и тогда из этих зияющих разрывов, за которыми теснятся какие-то мимолетные смутные образы, вырываются могучие бесшумные струи воздуха, вздымая по пути мощные сверкающие валы. Март 22 дня. Тима сгустилась настолько, что мы различаем друг друга только благодаря отражаемому водой свечению белой пелены – вздымающийся перед нами. Оттуда несутся огромные мертвенно-белые птицы и с неизбежным, как рок-криком, исчезают вдали. Услышав их, Ну-Ну шевельнулся на дне лодки и испустил дух. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну. Перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятия. И в этот момент... Нам преграждает путь, поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саванне. И кожа ее белее белого».